ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ После своего объяснения с женой Пьер поехал в Петербург. В Торске на станции не было лошадей, или не хотел их дать, смотритель. Пьер должен был ждать. Он, не раздеваясь, лег на кожаный диван перед круглым столом, положил на этот стол свои большие ноги в теплых сапогах, «И задумался. Прикажете чемоданы внести? Постель постелить? Чаю прикажете?» – спрашивал Камердинер. Пьер не отвечал, потому что ничего не слыхал и не видел. Он задумался еще на прошлой станции и все продолжал думать о том же, о столь важном, что он не обращал никакого внимания на то, что происходило вокруг него». Его не только не интересовало то, что он позже или раньше приедет в Петербург, или то, что будет или не будет ему место отдохнуть на этой станции, но ему все равно было в сравнении с теми мыслями, которые его занимали теперь, пробудет ли он несколько часов или всю жизнь на этой станции. Смотритель, смотрительша, камердинер. Баба с Ташковским шитьем заходили в комнату, предлагая свои услуги. Пьер, не переменяя своего положения задранных ног, смотрел на них через очки и не понимал, что им может быть нужно и каким образом все они могли жить, не разрешив тех вопросов, которые занимали его. А его занимали... Все одни и те же вопросы с самого того дня, как он после дуэли вернулся из Сокольников и провел первую мучительную бессонную ночь. Только теперь, в уединении путешествия, они с особенной силою овладели им. О чем бы он ни начинал думать, он возвращался к одним и тем же вопросам, которых он не мог разрешить и не мог переставать задавать себе». Как будто в голове его свернулся тот главный винт, на котором держалась вся его жизнь. Винт не входил дальше, не выходил вон, а вертелся, ничего не захватывая, все на том же нарезе. И нельзя было перестать вертеть его. Вошел Смотритель и униженно стал просить его сиятельству подождать только два часика, после которых он для его сиятельства, что будет, то будет, даст курьерских. Смотритель, очевидно, врал и хотел только получить с проезжего лишние деньги. — Дурно ли это было или хорошо? — спрашивал себя Пьер. — Для меня хорошо. для другого проезжающего дурно, а для него самого неизбежно, потому что ему есть нечего. Он говорил, что его прибил за это офицер, а офицер прибил за то, что ему ехать надо было скорее, а я стрелял в Долохова за то, что я счел себя оскорбленным, а Людовика шестнадцатого казнили за то, что его считали преступником, А через год убили тех, кто его казнил, тоже за что-то. Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить? И что такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляет всем? Спрашивал он себя, и не было ответа ни на один из этих вопросов, кроме одного нелогического ответа, вовсе не на эти вопросы. Ответ этот был «Умрешь, все кончится». «Умрешь, и все узнаешь, или перестанешь спрашивать». Но и умереть было страшно. Торжковская торговка визгливым голосом предлагала свой товар, и в особенности козловые туфли. — У меня сотни рублей, которых мне некуда деть, а она в прорванной шубе стоит и робко смотрит на меня, — думал Пьер. — И зачем нужны ей эти деньги? Точно на один волос могут прибавить ей счастье, спокойствие души эти деньги. Разве может что-нибудь в мире сделать ее и меня менее подверженными злу и смерти? Смерть, которая все кончит и которая должна прийти нынче или завтра, все равно через мгновение, в сравнении с вечностью. И он опять нажимал на ничего не захватывающий винт, и винт все так же вертелся на одном и том же месте. Слуга его подал ему разрезанную до половины книгу романа в письмах мадам Сюза. Он стал читать о страданиях и добродетельной борьбе какой-то Амелии де Мансфельд. И зачем она боролась против своего соблазнителя, думал он, когда она любила его. Не мог Бог вложить в ее душу стремление противного его воле, «Моя бывшая жена не боролась, и, может быть, она была права?» «Ничего не найдено», — опять говорил себе Пьер, — «ничего не придумано. Знать мы можем только то, что ничего не знаем. И это высшая степень человеческой премудрости». Все в нем самом и вокруг него представлялось ему, запутанным, бессмысленным и отвратительным. Но в этом самом отвращении ко всему окружающему Пьер находил своего рода раздражающее наслаждение. — Осмелюсь просить ваше сиятельство, потесниться крошечку вот для них, — сказал смотритель, входя в комнату и вводя за собой другого, остановленного за недостатком лошадей проезжающего. Проезжающий был приземистый, ширококостый. желтый морщинистый старик с седыми нависшими бровями над блестящими неопределенного сероватого цвета глазами. Пьер снял ноги со стола, встал и перелег на приготовленную для него кровать, изредка поглядывая на вошедшего, который, с угрюмо усталым видом, не глядя на Пьера, тяжело раздевался с помощью слуги. Оставшись в заношенном, крытом нанкой тулупчике и в валенных сапогах на худых костлявых ногах, Проезжий сел на диван, прислонив к спинке свою очень большую и широкую в висках, коротко обстриженную голову, и взглянул на Безухова. Строгое, умное и проницательное выражение этого взгляда поразило Пьера. Ему захотелось заговорить с проезжающим, но когда он собрался обратиться к нему с вопросом о дороге, проезжающий уже закрыл глаза и, сложив сморщенные старые руки, на пальце одной из которых был большой чугунный перстень с изображением Адамовой головы, неподвижно сидел или отдыхая, или о чем-то глубокомысленно и спокойно размышляя, как показалось Пьеру. Слуга приезжающего был весь покрытый морщинами, тоже желтый старичок, без усов и бороды, которые, видимо, не были сбриты, а никогда и не росли у него. Поворотливый старичок-слуга... Разбирал погребец, приготавливал чайный стол и принес кипящий самовар. Когда все было готово, проезжающий открыл глаза, придвинулся к столу и, налив себе один стакан чаю, налил другой безбородому старичку и подал ему. Пьер начинал чувствовать беспокойство и необходимость, и даже неизбежность вступления в разговор с этим проезжающим. Слуга принес назад свой пустой перевернутый стакан с недокусанным кусочком сахара и спросил, не нужно ли чего. «Ничего. Подай книгу», — сказал проезжающий. Слуга подал книгу, которая показалась Пьеру духовную, и проезжающий углубился в чтение. Пьер смотрел на него. Вдруг проезжающий отложил книгу. Заложив, закрыл ее, и опять, закрыв глаза и облокотившись на спинку, сел в свое прежнее положение. Пьер смотрел на него и не успел отвернуться, как старик открыл глаза и уставил свой твердый и строгий взгляд прямо в лицо Пьеру. Пьер чувствовал себя смущенным И хотел отклониться от этого взгляда, но блестящие старческие глаза неотразимо притягивали его к себе».